глава 7 хорошее дело браком не назовут отношение к супружескому союзу в нашем мире двоякое кто-то утверждает что брак себя изжил кто-то склоняется к свободным взаимоотношениям или легкому ни к чему не обязывающему флирту но есть и те кто горой стоит за традиционное супружество что же делать последним мечты сбываются большинство девушек мечтает о счастливом браке что же делать если избранник не спешит сказать заветные слова аккуратно подтолкнуть его к важному решению с помощью нлп разумеется мы не даем рекомендации по стремительному выходу замуж за первого встречного нет речь идет о счастливой семейной жизни с мужчиной связанным с вами взаимными чувствами и прежде чем переходить к методам воздействия на интересующий пол Давайте разберемся, что для вас счастливый брак. Представьте себе счастливую семейную жизнь. Что это для вас? Какие отношения у вас с супругом? Какие эмоции вы к нему испытываете? Как распределяются семейные обязанности? Что с семейным бюджетом? И так далее. Определите для себя, к какому именно брачному счастью вы стремитесь. Сформулируйте несколько основных качеств будущего счастья помните отрицательные формулировки лучше не использовать жизнь без измен и денежных проблем не подходит лучше сказать моя жизнь полна верности и финансового благополучия Итак, вы определили цель теперь давайте подумаем почему вы до сих пор не замужем наиболее распространенные причины мы рассмотрим слишком сильное желание выйти замуж если удачный брак для вас идея фикс Вы отпугиваете своим маниакальным настроем всех потенциальных супругов одержимость прекрасно чувствуется на подсознательном уровне если вы просто хотите замуж вы идете к своей цели совершенно спокойно и уверенно в ином случае вы нервничаете переживаете и паникуете возможно это возникло из-за глубинной неуверенности в себе разберитесь с ней не слишком искреннее желание стремление к браку может быть навязанным извне сложившимся стереотипом или страхом остаться в одиночестве все это самообман осознайте действительно ли вы желаете выйти замуж если нет возможно вы просто пока не готовы к браку оставьте чужие цели еще одна распространенная причина это негативные программы и страхи возможно у вас сложился не вполне привлекательный образ замужества воспитывайте уверенность в себе как это сделать мы с вами уже обсуждали а теперь перейдем к важнейшему вопросу как же подтолкнуть своего мужчину к важным словам прекрасный метод нлп относятся к разряду очень древних это своего рода цыганский гипноз или метод трех да задайте три вопроса на которые ваш молодой человек ответит утвердительно. Лучше, если первые три вопроса будут касаться положения в пространстве или ощущений. Например, ты сейчас сидишь на диване, ты смотришь на меня, ты чувствуешь вкус кофе на языке. И четвертый, ты хочешь жениться на мне. Скорее всего, ответ будет утвердительным. Почему? Просто подсознание последний вопрос расценит как команду к действию. У меня нет жены молодые люди порой тоже стремятся к стабильным отношениям как понять что избранница готова к супружеской жизни как склонить ее к столь ответственному шагу как побороть свою робость и страх перед отказом на самом деле главное для вас определиться с ценностями действительно ли вы хотите жениться каким вы видите свой брак чего вы ожидаете от будущей супруги искренне ли ваше желание взять на себя ответственность за женщину и, вполне возможно, будущих детей. Ответьте для себя на эти вопросы совершенно честно, после чего ваше решение выкристаллизуется, а страхи исчезнут сами собой. Вы боитесь, что вам ответят отказом? Попробуйте задавать свои избраннице вопросы о будущем. Как она видит свою жизнь через год, два, пять лет? Что она намерена делать, чего добиться? И девушка все вам расскажет вы поймете по ее словам, и видит ли она вас рядом с собой и в каком качестве. Если же вы решили сделать ей предложение, не забывайте о подстройке и отзеркаливании. Есть ли жизнь после свадьбы? Жизнь после свадьбы, разумеется, не заканчивается. Только вот молодоженов ожидает трудность притирки. Только представьте себе, вы долгое время были самостоятельной единицей, теперь вы не в одиночестве впрочем, справиться с этими проблемами не так уж сложно. Прежде всего, помните основополагающий принцип совместной жизни. Слушайте своего партнера. Если его или ее желания для вас ценны, все будет замечательно. В остальном же привлекайте на помощь уже известные вам методы НЛП. Началась ссора? Не кричите в ответ. Понизьте тон голоса. Говорите спокойно и уверенно. Первые трудности на жизненном пути, вы можете прибегнуть к интересному подходу. Не концентрируйтесь на проблемах. Мысленно перенеситесь в будущее. Представьте себе, какой замечательной станет ваша жизнь, когда решатся сложности. Подумайте о конечном результате. При этом подключите к работе все каналы восприятия. Скажите себе, как замечательно будет, когда трудность разрешится. Представьте результат, который хотите. Почувствуйте радость и восторг от великолепного финала сложной и на первый взгляд неразрешимой ситуации. Пусть радость и удовольствие преобразуется в желание действовать. Вы удивитесь, но такой простой метод прекрасно себя зарекомендовал. Два-три раза проделайте описанное выше упражнение и решение проблемы может прийти само по себе.